Но мы тоже не сможем разобраться. Разговаривать с книгой тайного знания могут только филины. Глупости, заорал нагрыза рога нос. А может, ты хочешь, чтобы я всем рассказал, как ваше хомячье семейство жило за горами сновидений и за что вас даже собственное племя хомяков прогнало? Не помнишь? Как ты слезами обливался, чтобы я никому не говорил, какой ты жадный и гнусный зверь. Это был не я, а мой прадедушка. Мы совсем другие. Грыс повесил голову и чуть не заплакал. Рассказывай, что хочешь. Я больше в этом не участвую, неожиданно произнёс Грыс и пошёл было прочь. Нельзя отпускать, предаст поморщился Хрюн и крепко схватил Грыза за лапу. "Сгинет я что даром в директорском кабинете околачивался. Заклинание успел выыскать, все лесные тропки запутал. Теперь вы без меня никуда", роганос опять загоготал. "Что, глаза скосил, Грыз? Говорил я тебе: "Отдай мышонка". Гриз жалобно посмотрел в сторону страшно запутанного леса. "Я спрашиваю", говорил, злобно заворочил глазами Роганос. "Да", сдавленно прохрипел хомяк. "Забрал бы его маленького, и не видели бы меня никогда". Местом вокруг навалом, Роганос хмыкнул и посмотрел на Хрёна. Я ведь тебя просил. Пусть он с Филином не общается. Ну как? Его ведь Филин нашёл, опустил голову, грыз. Просил. Стал зловещим голосом перечислять роганос. Я тебе говорил, нельзя ему ни с кем дружить, говорил. Я тебе говорил, пусть в супершколу не идёт. Я же всё так и делал. И дома в строгости его держал, и про родственников молчал как рыба. Их омечата его побивали. Попытался оправдаться Грыс. Мало, слишком добрый вырос. Роганос скривил морду. Да и погляди какой, все его любят. Ты уверен, что он не открывал рюкзак? Грыс вздохнул. развёл лапами, собираясь честно сказать, что не знает, но потом сообразив, что теперь за честность можно и усов лишиться, твёрдо и даже со злостью сказал: "Естественно, не открывал". Я внимательно за ним приглядываю. "Хорошо, мне нужно подумать. Сейчас я колдуну, и на 10 минут путанные тропки разлягутся по местам". Если не успеете добежать до дома, я не виноват. Роганос снова расхохотался своим неприятным громким и удивительно звонким для такой громадины смехом, потом повернулся, что-то пробормотал и гаркнул: «Вперед, помчались, тупицы! Глава двадцать восьмая. Нежданый помощник. Шустрек стоял и не понимал, где находится. Это была точно не дорожка к школе. Он медленно оглядывался. Вдалеке виднелась дымка. Это значит, там озеро тумана. Как оно могло здесь оказаться? Значит, он бежал так быстро, что запутался и вместо того, чтобы спасать Грину, оказался совсем в другой стороне, где-то недалеко от гор с наведением. Деревья, помогите мне, пожалуйста, взмолился Мышонок. Но деревья только отворачивали листья и шептали: нельзя, нам же хуже будет. Кустики, я же никогда вас не обижал. Мне надо спасти нашего филина, иначе мы все погибнем, плакал Шустрик. Если мы подскажем тебе дорогу, мы ещё быстрее погибнем. выпал совсем молодой куст и испугался потому что все деревья на него зашикали наверняка погибнем а спасёшь или не спасёшь это неизвестно закивала трава и вокруг наступила мёртвая тишина в лесу темнело шустрику становилось страшно и тогда он принял решение Надо забраться на самое высокое дерево и посмотреть, в какой стороне находится школа. Но это оказалось непростое. Все деревья его сбрасывали. Ничего. Посмотрим, кто кого. Шустрик продолжал покорять стволы колючих и скользких деревьев. Он падал и вновь залезал. Он весь исцарапался и испачкался. Ему во что бы то ни стало надо влезть на вершину. Мышонок чувствовал, что он нужен друзьям очень. Ловкая Ласта сидела в землянке, где хранился спортивный инвентарь, и рыдала. Когда она искала сторожа, чтобы рассказать про кабанят и филина, её кто-то схватил сзади и затолкнул в эту землянку. Сначала она кричала и звала на помощь, а потом просто села и горько заплакала. Из-за меня все погибнут. Я не успела сказать сторожу. Я всех подвела. Грина не могла остановиться. Может, перестанешь реветь и подумаешь, как выбраться отсюда? Грина удивлённо оглянулась по сторонам. В землянке было темно, мало места, но ей точно не показалось, кто-то с ней заговорил. Чего смотришь? Ладно хоть реветь перестала. Вверх, смотри на паутинку. Это я, светлячок, паучок. Грина глядела все углы и в одном заметила маленькую светящуюся точку. Вы же никогда с нами не разговариваете, удивилась лягушка, но слезки ее высохли. Заговори что-то. Паучок заворочился в своей паутинке и забрюзжал. Ревёшь. Лесьень разводишь. А что мне делать? На её глазах опять показались слёзы. Тихо, тихо, а то не скажу ничего. Ты кто? Понять не могу. Светлячок-поучок спустился пониже и рассматривал замаскированную лягушку. Не узнаёшь? Гордо тряхнула чёлкой Грина и улыбнулась. И стало приятно, что она так хорошо замаскировалась. Я ловкая ласта. Лягушка, что ли? Паучок потерял к ней всякий интерес, забился в свой уголок и замолчал. А чего ты замолчал? Ты вроде обещал мне помочь, возмутилась Грина. Ничего я никому не обещал, светлячок-паучок отвернулся. Пожалуйста, Поучок, помоги. Мои друзья в опасности. Жители всего Таинственного леса в опасности. Только ты сейчас сможешь нам помочь. Грина снова представила, какая беда может произойти и всхлипнула. Да, я могу помочь, отозвался Поучок. Прошу, помоги выбраться отсюда. Я никогда не забуду твоей доброты, взмолилась Грина. Никогда недоверчиво переспросил паучок. Грина нетерпеливо кивнула головой.